— В самом деле? И ты можешь это подтвердить? — Конечно. Кого-кого, о -кого? себя я узнаю где угодно и когда угодно. — Ха! Послушай, госпожа, так уж случайно вышло, что я знаю, как выглядит Гита Ягг, и на тебя она совсем не похожа. Нянюшка Ягг открыла было рот, чтобы достойно возразить... но смогла произнести лишь голосом человека, который спокойненько себе вышел на дорогу и лишь в последнюю секунду заметил несущийся на всех парах экипаж. «О! А откуда ты знаешь, как выглядит госпожа Яг? сурово осведомилась матушка. «По-моему, мы не вовремя. Видишь, люди заняты. Давай-ка пойдем, а?» — забормотала нянюшка. «А оттуда, что она прислала мне свой портрет». С этими словами Козлингер вытащил из кармана бумажник. «Послушай, ну что мы людей по пустякам отвлекаем?» Нянюшка уже изо всех сил тянула матушку за руку. «Почему по пустякам? Мне, например, очень интересно, как выглядит настоящая Гита Янг», возразила матушка. Выхватив сложенный листок из рук Козлингера, она внимательно изучила нянюшкин портрет. «Ха, ну да». Яг собственной персоной!» — наконец ухмыльнулась матушка. «Ну как же вылитая! Помню, помню, этот молодой художник целое лето проболтался у нас в Ланкре!» «Раньше я носила длинные волосы!» — пробормотала нянюшка. «Да-да!» — кивнула матушка. «Честно говоря, не знала, что портретов было несколько!» «О, сама знаешь, как это бывает в молодости!» — в голосе нянюшки прозвучала мечтательность. «Тебя рисуют, рисуют, рисуют! И так все лето напролет!» Она вдруг очнулась от сладких мечтаний. «Кстати, с тех пор я ни чуточки не прибавила в весе. Все такая же стройная», — добавила она. «Ага, только центр тяжести немного сместился», — ядовито уточнила матушка, возвращая набросок Козлингеру. «Это действительно гитаяк», — подтвердила она, — «но только шестьдесят лет и несколько слоев одежды тому назад». «То есть ты пытаешься меня убедить, что к банановому изумлению прилагается вот это?» «А ты сам-то пробовал банановое изумление?» «Господин Стрикс, начальник печатного цеха, пробовал». «Ну и как? Изумился?» «Вполне. Зато как потом изумилась госпожа Стрикс?» «Такое случается», — встряла нянюшка. «Хотя, наверное, я слегка переборщила с мускатным орехом». Козлингер уставился на нее. Похоже, его уверенность несколько отступила под натиском неопровержимых доказательств. Одного вида улыбочки нянюшки Як было достаточно, чтобы поверить. Эта женщина вполне может написать что-нибудь вроде «радости домоводства». «Так эту книгу в самом деле написала ты?» — спросил он. «По памяти», — горделиво уточнила нянюшка. «И сейчас она хотела бы получить причитающиеся ей по закону деньги». — вставила матушка. Господина Козлингера передернула, как будто он только что съел лимон и запил его уксусом. — Но ведь мы вернули ей ее деньги! — осторожно произнес он. — Вот видишь, — произнесла нянюшка упавшим голосом, — я же говорил тебе, Эсме. — Этого недостаточно, — наступала матушка. — Вполне достаточно. — Очень даже достаточно, — подхватил Козлингер. — А я говорю, нет, — — гнула свою матушка. — Она хочет долю с каждого проданного экземпляра. — То есть вы хотите, чтобы я выплачивал вам роялти? — Зачем мне какие-то рояли? Что я с ними буду делать? — испугалась нянюшка. — Сложная история. Видимо, некогда некий издатель, будучи в затруднительном денежном положении, заплатил автору за книгу роялем, который стоил куда больше, чем сумма сделки. Автору это понравилось, он рассказал своим друзьям, И с тех пор все настоящие известные писатели требуют за книгу не авторский гонорар, а роялти, надеясь получить больше, чем им причитается. «Закрой рот», — отрезала матушка. «Если что, возьмем роялями, но лучше деньгами, господин Козлингер». «А если я не соглашусь, что тогда?» Матушка ответила разъяренным взглядом. «Тогда мы уйдем и обдумаем наши дальнейшие действия». — И это не пустая угроза, — честно предупредила нянюшка. — Есть много людей, которые потом горько пожалели, что дали Эсме возможность обдумать дальнейшие действия. — Ну так возвращайтесь, как что-нибудь придумаете, — отрезал Козлингер. С этими словами он ринулся прочь. — Что за времена? Авторы хотят, чтобы им платили. Да где это видано? Вскоре он исчез, затерявшись среди книжных кип. «Э, — Как ты считаешь, «Переговоры прошли успешно», — произнесла нянюшка. Матушка бросила взгляд на ближайший стол, на котором громоздились длинные листы бумаги, и повернулась к стоящему рядом гному, который до этого момента с интересом следил за ходом спора. «Что это такое?» — спросила она. «Гранки для еще годника», — догадавшись по выражению матушкиного лица, что она ничего не поняла, гном пояснил. «Вроде как пробная книжка». «Удостовериться, что все грамматические ошибки на месте!» Матушка взяла один лист. «Гита, идем отсюда!» — сказала она и направилась прочь. «Слушай, мы зачем нам неприятности, а?» — затараторила нянюшка Як, торопясь вслед за матушкой. «В конце концов, это всего лишь деньги!» «Теперь уже нет!» — покачала головой матушка. «Теперь это сведение счетов!»